1 июля Сегодня опять случилось чудо в быцирке. А если это не чудо, то в таком случае ошибка в канцелярии гестапо. Открыли нашу камеру, а начальник объявил, что заключенные поедут в трех транспортах. Встрый, Самбор и еще куда-то. Название уже не помню. Потом прочитал список, и на списке Встрый была моя фамилия. В камере уже давно было известно, что Встрый это легкая тюрьма. Если я присутствую в том списке, то только по ошибке. О амнистии не может быть и речи. Амнистировать можно приговоренного к смерти по одному параграфу, но не по трём. Позавчера охранник сказал Ясе Жежнику, что на прошлой неделе польские партизаны убили пятерых солдат из вспомогательных войсковых подразделений. Может, нас вывозят в стры для того, чтобы там расстрелять в ответ за убитых эсэсовцев? сегодня в камере спят только двое остальные гадают голос между собой и строят планы на будущее хотел было заснуть но не могу если ошибка не раскроется то завтра буду сидеть в поезде а в дороге всегда предоставляется больше случаев для бегства чем в камере 2 июля С самого утра нас разбудили и дали завтрак кроме того кроме того мы на дорогу получили по Пол буханки хлеба и куску мармелада. Из города привели большое подразделение полиции, которое нас должно конвоировать на станцию, а потом в вагонах. Некоторых заключенных связали. И еще до того, как город проснулся, нас погнали пешком в сторону главного вокзала. По дороге изредка встречались люди. Было очень рано. Мы проходили мимо знакомых улиц и домов, Возле костёла святой Эльжбеты нас задержали на 5 минут. На вокзале нас поместили в транспорт в зарезервированных вагонах. На каждого заключённого приходилось по одному полицейскому. В вагоне нам разрешили есть и курить, но запретили разговаривать между собой. Встрые за нами так внимательно следили на станции, что о побеге не могло быть и речи. Даже если кому-то было надо пойти в уборную, то с ним шли двое полицейских. 3 июля. Сразу после приезда поезда на станцию нас построили в шеренгу и под усиленным конвоем отвели в тюрьму. В длинном коридоре состоялась наша первая перекличка. Комендант тюрьмы носил офицерскую форму гранатовой полиции. Но потом мы узнали, что это «Фольксдойч». С самого начала избил по лицу двоих заключенных за то, что неровно встали в шеренгу. Потом произнес речь и предупредил нас, что умеет справляться с парнями из Львова. Сказал, что если будем слишком чванливыми, то он сумеет нас размягчить. Начальник посмотрел документы заключенных и распределил нас по камерам. Очень странно, что меня с приговором уголовного суда определили в камеру, где находятся мои знакомые с маленькими приговорами от 6 месяцев до 2 лет. Это может быть ошибкой а может и чем-то еще. 4 июля. Из окон нашей камеры видно тюремное здание на другой стороне внутреннего двора. Тот второй дом занят только евреями. Их, а также тех, кого поймали в лесах, круглые сутки привозят из разных городков, сел. У евреев маленькая камера, и каждый день кто-то из них умирает от удушения, истощения, голода. Перед еврейским зданием стоит колодец, ручная помпа. Когда евреи выходят за водой, некоторые охранники бьют их и издеваются. Комендант тюрьмы уже застрелил несколько евреев на тюремном дворе. Сегодня беременная еврейка качала воду из колодца. Комендант приложил пистолет к ее животу и выстрелил. 9 июля. Ночью нас разбудили. Отсчитали 15 человек, которым приказали выйти в коридор. Потом нас посадили в машину и вывезли за город. Вместе со мной были те заключенные, у которых были маленькие сроки. Год, максимум полтора. Так что я не допускал, чтобы нас могли вести на расстрел. Прежде чем мы приехали на место, успела рассвести. На холмах застырем, где нам приказали выйти из кузова, были выкопаны глубокие ямы. Способные поместить целую сотню людей. На месте уже стояли шуповцы, шуц-полицай, украинцы и несколько эсэсовцев. Все были в касках, а за поясом у них были гранаты. Нам приказали сесть сбоку и дали нам одну пачку сигарет на всех 15 человек. Немцы стали возле своих машин и громко между собой разговаривали. Скоро начали приезжать крытые жандармские грузовики. Из машин выводили евреи. Кроме них было несколько поляков, взрослых и молодежи. Этим людям велели раздеваться и складывать одежду в одном месте. Когда все уже были на гии, взрослых отделили от детей. Раздетых установили по 10 человек над ямой. А на другой стороне ямы располагалось подразделение из 10 немцев, которые по команде стреляли. Тех, кто не упал сразу, нам приказывали столкнуть в яму. Многие из расстрелянных были еще живы, когда мы бросали их в могилу. Когда целый десяток лежали уже в яме, немцы велели нам отодвинуться на 100 метров и издалека бросили по нескольку гранат. Все эсэсовцы, немцы и голландцы были подвыпившими. Только их командир был трезвый. Время от времени какой-то голландец пинал кого-то из нас, И это должно было означать, что мы не особо быстро сталкиваем тела в могилу. Детей расстреливали отдельно. Одни дети громко кричали, другие изумленно ожидали залпа. В последней группе, подлежащих расстрелу, было уже только восемь детей. Этих расстреливали семеро эсэсовцев голландцев и один украинец полицейский, который непонятно откуда тут взялся. Когда после залпа дети попадали, мой знакомый по камере, Роман, сказал мне тихонько, чтобы ни один эсэсовец не слышал. Падают совсем как подкошенные тюльпаны. У меня в голове шумело от криков, залпов и запахов крови, перемешанного с запахом пороха. Я не особо был в курсе, что это за тюльпаны такие. Роман мне объяснил, что это такие голландские цветы. Немцы загрузили в кузов одежду расстрелянных, приказали нам садиться и завезли обратно в тюрьму. От украинского полицейского мы узнали, что группа поляков, подвергнутых сегодня экзекуции была казнена за укрывание евреев. 13 июня. Сегодня из нас выбрали более 10 человек и под сильным конвоем украинской полиции повели 7 километров по шоссе в сельскохозяйственное имение «Эсэс» в селе Угерска. Когда мы пришли, нам сказали, что мы будем работать в поле и что будем получать лучшее питание по сравнению с Астырской тюрьмой. Гаупт штурмфюрер СС, который является директором имения, предостерег нас от попытки бегства. Сказал, что не верил, чтобы кому-то нечто подобное вообще могло удастся. Но в случае поимки беглецу грозит смерть. Угерска раньше принадлежала князьям Любомирским. В имении, кроме застроек, складов, конюшней и коровника, находится большая винокурня, в которой гонят спирт для немецкой армии. Шефом имения является Гауптштурмфюрер СС. Хромающий на одну ногу, нервный толстяк, бьющий всех по любому поводу. Если выходит из себя, то лупит в одинаковой степени как заключенных, так и украинцев, живущих в селе. Кроме него в имении есть несколько голландских эсэсовцев и один унтер-офицер эсэс-немец. Все они творят в округе, что хотят. Свободно могут убить любого человека, независимо от его национальности и положения. Немцы-эсэсовцы такие злые, что не могу этого описать. Но голландцы еще хуже. Местный учитель украинец сказал, что это отбросы голландского народа и что в случае чего их перевешивают сами голландцы. Голландские эсэсовцы носят немецкую форму с черепами на фуражках и лацканах, а на шеях цветные шелковые шарфы. Поляками брезгуют и чаще пинают поляка, чем с ним разговаривают. Украинец, который живет при дворе, говорил нам, что перед войной ездил на работу в Германию и Голландию и знает голландцев. Утверждал, что таких, как наши эсэсовцы, не встречал в Голландии нигде. Это должно быть какие-то преступники или извращенцы. В имении есть еще и второй директор, украинец. Это уже старый человек, националист, который одинаково ненавидит и немцев, и поляков. Крестьяне из деревни Угерска разные. Одни рады тому, что происходит, другие клянут немцев и украинских националистов. Случается, что украинец ударит поляка, Но почти никогда это не делают пожилые люди. Даже охранник, который насторожит ночью, говорит, что немцы не справляются на всех фронтах одновременно, и что шляк их трафит. 29 июля. Нашел во дворе круглый значок, который всегда носит Хелли. На кружке размещен Хакен Кройц, свастика, а вокруг надпись по-голландски. Занес ее голландцу Хелли. Когда я ему заявил, что у меня к нему дело, он мне приказал встать в трех метрах от него и говорить. Я ему отдал фашистский значок и сказал, где я этот значок нашел. хели на это сперва ничего не ответил, потом вынул сигарету Юно или салим и дал мне, сказал, что я получу еще сигарету.